Я тебя присвоил, детка. Кассандра Вирлоу, Дарья Мухина Аннотация Он изменил мне. Еще и тогда, когда был так сильно нужен мне. Одна ночь разрушила все, что у меня было. И теперь, спустя несколько лет, он снова появляется в моей жизни, в виде наглого парня моей соседки. Еще и делает вид, что не знает меня. Я ничего не могу с собой поделать, и всеми силами желаю сделать так, чтобы он тоже возненавидел меня. Но Раймонда тянет ко мне словно магнитом, как и меня к нему. Чем же закончится наше противостояние друг другу? Вновь разбитым сердцем или постелью?